Глава 8. Москва. Секция самбо при заводе имени Лихачева. Наконец пошла заставка программы, и мы все придвинулись ближе к телевизору. Началась программа, как обычно, с официальных новостей. Рассказывали о визите в СССР президента Мексики. Также вчера оказывается к нам прилетела английская представительная делегация, а завтра ожидается начало переговоров в Москве Косыгина с премьер-министром Ирана. Какая бурная международная жизнь у СССР! Надо почаще программу время смотреть. А в молодости этой счастью программы вообще не интересовался. Еще вести с Поле очень бесили, а зря. Если сравнить эти новостные программы с новостями в 21 веке, то сразу становится понятно, почему в будущем у половины населения страны развелось тревожное расстройство. Позитив пропал, заменен на негатив. Наконец, перед самыми новостями спорта запустили сюжет про ежегодный всесоюзный конкурс парикмахерского искусства в Воронеже. «Мы с Маратом смотрели, затаив дыхание». Сначала показывали спортивную арену, заставленную столами с зеркалами и креслами перед ними. За всеми зеркалами сидели женщины и работали парикмахеры. Показывали это все общим планом. Различить кого-то было невозможно. Потом начали показывать позирующих моделей. Когда дело дошло до жены, я даже не сразу узнал ее. «Так вот же она!» — удивленно воскликнул я. «Обалдеть!» — только и смог проговорить Марат восхищенно. Галия выглядела как профессиональная модель, улыбалась ровными зубками, сияла как звезда, ей шла и прическа, и макияж, и наряд. «Какая женщина!» — проговорил кто-то из наших, и мне послышались нотки зависти. «Жаль телевизор черно-белый», — с гордостью ответил я, — «в цвете наверняка еще шикарнее была бы». «Надо будет ее попросить в следующий раз и тебя с собой взять», — посмотрел Марат на Аишу влюбленными глазами. Небось уже мысленно представил, как она этот конкурс выиграла бы. Сюжет переключился на мастеров-победителей, и мы все выдохнули. «Блин, Ивлев, из-под носа увел». Делано возмущенно воскликнул Сатчан с широкой улыбкой на лице. — Это же моя помощница была. — А все, поезд ушел. Так же широко улыбаясь, ответил я. Нечего было ушами хлопать. Шумной толпой мы вышли на улицу. — На следующей неделе, кстати, Регалев рыбу привезет, — напомнил Сатчан. — А я в Ленинград к родителям поеду на следующие выходные. — Тебе там ничего не надо? — Вроде нет, — задумался я. Разве что просто очень хочется туда самому съездить. В Эрмитаж сходить, по улицам побродить. Там здания такие, что тоже как в музей попадаешь, только прямо во время прогулки. Надо обязательно найти время. А я и не знал, что ты уже бывал у нас. Так давай со мной. Упс. В этом времени, конечно, не бывал. Это в будущем только. Ладно, за мной тему. Не выйдет. Галия прикатит после долгого отсутствия и точно несколько недель от детей никуда не отойдет. А без нее не то. Кстати, а как у тебя с отцом? Получше, пожалуй, плечами. Разговаривать начали. То ли стареет, то ли про внуку узнал, кто его разберет. Это да, чужая душа потемки, согласился я. Но для тебя не важно почему. Главное, что отношения нормализуются. И это факт. — усмехнулся он. — Мы попрощались с Маратом, он оставлял свою машину на территории завода, а нам с сатчаном приходилось идти за проходную. Вернувшись домой, обалдел от обилия народа у нас. А Лероева устроили у меня в большой комнате телепоказ для соседей. Тут и Алдонины оказались, и Брагины. Уже сколько времени прошло, с тех пор, как программа «Время» закончилась, они все не расходились и возбужденно обсуждали увиденное. Что удивительно, панда не стала дичиться и прятаться. На диване кверху пушистым пузом возлежит, и ее все по очереди чешут. «Ты видел?» — первым делом спросил меня Ахмат. «Да, мы специально на самбо-телевизор сегодня из комитета комсомола притащили». Всей нашей группой смотрели. «И Марат тоже?» — с облегчением спросил Загид. «Ну, конечно. Ради него и договаривались насчет телевизора». «Спасибо», — ответил он. «Это Сочяна, спасибо», — улыбнулся я. «Тебя Лина уже два раза спрашивала?» — сообщила мне мама. Обещал ей подсказать, как Виктора вытащить, если получится. Мало ли, на поруки разрешат забрать, как Тимура в Святославле объяснил я и пошел сразу к ней. «Привет!» — сказал я строгим тоном, чтобы она держала себя в руках и больше не бросалась мне на шею. Но у нее и так уже взгляд был вполне осознанный. «Привет!» — распахнула она передо мной дверь. «А я к тебе заходил уже два раза, а тебя все нет и нет. Дела у меня!» — не очень радостно глянул я на нее. «С одной стороны, можно понять ее нетерпение, с другой...» Вот зачем мне эти ее походы, когда жены дома нет? Обязательно найдется кто-то или злорадный, или с обостренным чувством справедливости, кто подглядит, как она ко мне ходит. Будут потом жене рассказывать, что только она за порог, как ко мне Лина зачистила. Хотя тут же мысленно махнул рукой. Ясно, что она не специальна, это просто женщина стихийное бедствие». В Средневековье бы ее давно спалили на костре, как ведьму. Даже как следует выбесить всех вокруг не успела бы. В общем, так. Надо, чтобы на работе Виктора взяли на поруки, — продолжил я. Ты знаешь, в каком магазине он работает? — Да, — кивнула она. — Пойдем туда с тобой вместе. Вечером идти нежелательно. Нам надо начальство застать. Сможешь на работе с утра отпроситься? — Конечно. Завтра пойдем? «Сегодня поздно уже, так что да, завтра», — сказал я. «Так ты сможешь отпроситься? Побежишь сейчас звонить кому-то?» «Завтра позвоним заму, предупрежу, что опаздываю». «А ты начальник, что ли?» — решил сразу уточнить у нее, а то что только не говорят. «Я зав лабораторией», — с гордостью ответила она. «Отлично, Лина. Значит, завтра встречу жену. У нее поезд семь сорок часам к девяти мы с ней уже должны быть дома» а потом мы пойдем с тобой к Виктору на работу. Я за тобой сам зайду. Не надо, пожалуйста, ко мне бегать каждые пять минут. — Хорошо, хорошо, — радостно ответила она, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. — Да, насыщенный завтра будет день, — думал я, гуляя с псом. С утра встретить жену, куча дел запланирована на день, а вечером в деревню поедем к детям. Или я один. Не помню, нужно ли Галине на работу сразу идти. Если не нужно, то она, скорее всего, на общественном транспорте, в деревню рванет. Святославля. Оксана привыкла жить большой семьей, ну и в детском саду тихо было только в тихий час. Так что сейчас ей не хватало в квартире шума и голосов. На кухне у нее всегда молотил тихонько радиоприемник, а когда она сидела с книгой в большой комнате, включала также и телевизор изредка поглядывая на экран. Если начиналась передача о чем-то интересном, она делала телевизор погромче. Разместившись уютно на диване, поджав ноги накрыв их пледом, она перечитывала одну из своих любимых книг про приключения Пуаро. Рассеянно поглядывая на автомате в телевизор, Оксана вдруг увидела на экране дочь. Счастливую и невероятно красивую, при этом в свадебном платье. «Девочка моя!» — потрясенно прошептала она. «Да что же это? Ты, мама, послушалась и бросила своего Пашку?» Оксана бросилась к телевизору, чтобы сделать погромче, но запуталась в пледе и чуть не упала. Пока распуталась и добежала до телевизора, пустили уже следующий сюжет. из за кого же доченька замуж выходит, раз по телевизору свадьбу показывают, «Все же познакомилась с кем-то тайком от Пашки?» когда жили в той квартире на Котельнической набережной состоявшемся состоявшимся мужчиной с большой должностью. Вот и молодец, вот и умница, что мама послушалась. А что на свадьбу не позвала, так можно понять. Стесняется мама из провинции. Ну и куда мне в самом деле лезть туда, если там такие люди, что их в программе время показывают?» Руслан с Настей уже собирались вскоре идти спать, когда в дверь постучали, причем очень требовательно. Это оказалась мать в очень возбужденном состоянии. Глаза горят, руки дрожат, одета кое-как, даже пуговицы на куртке застегнуты не в попад. — Что случилось? — перепугался Руслан и сделал шаг назад, впуская мать в дом. Ему показалось, что от мамы пахнет дымом. Он уже представил себе, как она чудом спаслась из горящего дома. Перепуганная Настя тоже выскочила с кухни. «Галия что, замуж выходит?» — спросила их мать. «И мне даже не сказал никто». «Подожди, мам». Видя, что мать в очень взволнованном состоянии, медленно стараясь ее успокоить, проговорил Руслан. «Галия уже выросла, замужем, у нее двое детей». — Да что ты мне рассказываешь, а то я не знаю. Сейчас ее в программе «Время» в свадебном платье показывали. Получается, что она от Пашки ушла и снова под венец? Руслан озабоченно переглянулся с женой. Настя испуганно пожала плечами. — Успокойся, мам. — Все хорошо. Выставив вперед руки, подошел он к ней. — Все хорошо. — Да что хорошо? — шлепнула она его раздраженно по плечу. «Скажет мне кто-нибудь, что происходит? Почему моя дочь в свадебном платье?» «Угу, в программе время», — подсказал ей сын и наклонился к ней, принюхиваясь. «Может, это шок после пожара?» «Да что ты, совсем сдурел!» — уже всерьез толкнула его мать, решив, что он счел ее пьяной и выскочил из дома, громко хлопнув дверью. «Что это с ней?» — испуганно спросила Настя. «Страшно подумать». — Ничем от нее не пахнет, а то мне показалось вначале, что от нее дымом несет. Решил, что квартира сгорела, и она на этом фоне и позабыла, что Галия уже давно замужем. — Это я оладушки спалила, — застенчиво сказала Настя. Утро во вторник началось рано. В половину восьмого утра я уже прохаживался вдоль перона на Казанском вокзале с букетом роз, предвкушая встречу с женой. Когда поезд, наконец, остановился, я пробился поближе к выходу из вагона, и только она показалась в дверях, моментально оказался рядом. Да, прическа та же самая, что и по телевизору была, только чуток растрепалась. Похоже, жена не ожидала цветов, так удивилась и обрадовалась. Поцеловала ее, обнял, постояли так с минуту. Затем подхватил чемодан, и мы поспешили домой. По дороге рассказал ей наши новости как вчера всей нашей секцией смотрели программу «Время», а дома мама с Ахмадом устроили коллективный просмотр для тех, у кого еще нет телевизора. «И что там было?» — с нетерпением спросила жена. «Я уже в поезде была, так жалела, что сама посмотреть не могу». «Ты была великолепна! Мне теперь все наши мужики завидуют!» — улыбнулся я и сполна насладился удовольствием жены. Рассказал потом, что только она уехала, задержали Лининого Трубадура. — Как задержали? — испугалась жена. — Из-за его песенок? — Из-за песенок, как и следовало ожидать. Кто-то доложил из соседей. — Предупреждал же дурака, пытаясь сейчас им помочь. — Пойдем сегодня с Линой к нему на работу уговаривать заведующую взять его на поруки. Лишь бы все это было не напрасно, лишь бы он понял, что не стоит государство дразнить. «А если не поймет?» — Забоченно смотрела на меня жена. «Детка, он уже допился до того, что в КГБ попал. На первый раз его Ось выпустят на поруку, если мы с Линой его заведующую магазина уговорим. А то же она еще может сказать, довидал я вашего грузчика». «А он грузчик?» — с разочарованием в голосе спросила жена. «А то такой важный ходил». Так тоже бывает, дорогая, хмыкнул я. Главное, что талант у него есть, и сочиняет и поет он очень хорошо, потому и пытаюсь его вытащить. Ну и Лину жалко. Вдруг она наконец созрела все же для семейного счастья. Сколько она еще будет возмутителем спокойствия в нашем кооперативе? Ты у меня такой молодец. Не проходишь мимо беды у соседей, Смокнула меня жена в сёку. — Как я по тебе соскучилась? И я. Тебе на работу надо сегодня? Надо. Эх, но ну в ванную я все равно приму. Москва, Гагаринский райком КПСС. Раздавшийся с самого утра звонок Быстровой вывел из себя Володина. Эта зараза милым голосом спросила, можно ли ей подъехать сегодня после обеда. По телефону она не сказала зачем, но они оба и так понимали, что приедет она за деньгами, о которых они договаривались. «Опять сто рублей!» — не неистовствовал мысленно Володин. «От нее же никакого проку. И последний хрель с таксопарками, про который она так радостно доложила, показал, что ничего-то она не знает про их дела. Так какого же черта спрашивается ей платить?» Он был очень зол. Вспомнилось и ее наглость и напористость, с которой она первый раз появилась у него в кабинете — Он злился и на нее, и на себя за то, что с перепугу согласился на ее условия, решив, что Самедов ей что-то про них рассказал серьезное. Хорошо, хоть Некрасов сумел переложить оплату квартиры Быстровой на своего Головина. «Вот где справедливость?» — продолжал мысленно негодовать Володин. «Головин с ней спит, все удовольствие ему, и за квартиру он наверняка меньше ста рублей платит. Вот и кто из нас дурак?» — Ну ладно, пусть она только появится. Уж он ей устроит. Давно было пора с ней разобраться. Святославль. Не успел Иван Николаев утром явиться на службу, как дежурный передал ему, что его Рыков ждет. Иван сразу направился к нему. «Вызывали сел, — Вызывали все, Сергеевич. заглянул Иван в кабинет начальника городской милиции с невинным видом. — Да, Иван, проходи. Накаркал ты с этим водолазовым. «Шансов вчера звонил. Что там за второй свидетель? Он сказал, что записку тебе с фамилией учительницы передал». «Да, Всеволод Сергеевич, представляете, это классная моя. Я сразу к ней побежал». Полез он в планшет, достал ее показания и протянул Рыкову. «Да, как удачно», — пробормотал тот, начав читать. «Даже так?» и «Это в корне меняет дело, так?» Ты вчера предлагал поискать ныщку водолаза, верно? Я вчера как про Юлию Николаевну узнал, так сразу подумал, что вы можете начать расследование. Всю ночь думал, где водолаз мог похищенное спрятать. Ну и? Ничего не придумал. На предприятие сунуться он бы не решился. Там охрана какая-никакая, и свидетелей возможных полно. А в частный сектор, если пошел, так он у нас огромный. Итак, мы до его освобождения искать будем». «Я тебе вчера так и сказал». Недовольно откинулся на стуле Рыков. «Давайте попробуем как-то иначе», — предложил Иван. «Надо найти систему, по которой он на свободу выбирается. У нас же есть даты, когда совершаются преступления. Давайте отметим их в календаре. Может, там что-то заметим?» Они так и сделали. Две кражи в феврале, две в марте, одна в апреле. — Думаю, в Брянске не идиоты, и уже без нас заметили бы какую-то систему, — скептически смотрел Рыков на календарь с обведенными в кружок датами. — Если допустить, что водолазы действительно выпускают из колонии, то наверняка в деле только одна смена, — рассуждал Иван. — Ну, не верю я, что там все поголовно завязаны. — Надеюсь, — округлил глаза Рыков. «Значит, это сутки через трое, и как минимум начальник караула должен быть в деле, так?» «Ну, так», — согласился Рыков. «Вот считаем с первой кражи в феврале сутки через трое. Вторая февральская кража попадает?» «Попадает». «Первая мартовская кража попадает?» «Попадает». «Вторая попадает?» «Не попадает», — констатировал начальник. «Ну и что дальше?» Иван задумался. — Подождите, село Сергеевич, а если пойти с конца? — У нас есть апрельская кража, если считать от нее ко второй мартовской. — А так попадает. — Вот, просто график поменялся. — Значит что, следующая кража может быть в любой момент. — Засада у колонии? — предложил Рыков. — Когда следующая смена? — Завтра. — Село Сергеевич, — поднял на начальника шалевшие глаза Иван. — Зуб даю. Он завтра на дело пойдет. Смотрите, плюс-минус две недели между кражами. Последняя была 2 апреля, следующая по графику завтра. — Так, Иван, — верно приметил, ну, — но надо же, какие пунктуальные воры у нас пошли. Когда у них пересменка? — Ну, не раньше восьми часов утра, — предположил Иван. К месту службы добраться же еще надо. — Логично, — согласился Рыков. Но лучше оказаться там заранее, осмотреться. Согласен. Начальник милиции Рыков вдруг почувствовал азарт. Насколько еще полчаса назад он скептически относился к затее Николаева, настолько он сейчас поверил и в объективность его подозрений, и в целесообразность засады у колонии. Срочно вызвал своего заместителя майора Олейникова и изложил ему суть их с Николаевым рассуждений. Олейников не нашел в их версии изъяна. Более того, по его загоревшимся глазам стало понятно, что он тоже прекрасно понимает возможные последствия от раскрытия дела, с которым вся областная милиция справиться не может. К тому же, учитывая, что обворовывали весьма статусных людей, благодарность сверху может быть особенно высока. «Нам нужен план операции, Дмитрий Алексеевич, срочно!» — распорядился Рыков. — В том числе, кто поедет на задержание. Ни один же Николаев там будет сутки в засаде сидеть. — Не думаю, что долго сидеть придется, — заметил Николаев. — У водолаза сутки на все. Добраться до адреса, совершить кражу, завести в Святославле часть похищенного и вернуться в колонию. Его должны выпускать чуть ли не сразу, как смена в караул заступает. «Ты считаешь, он каждый раз себе что-то прикарманивает, а попался на глаза всего один раз?» «Сомневаюсь», — возразил Олейников. «Может, он изучал возможности?» — предположил Рыков. «Из пятой кражи все продумал, просчитал и решился припрятать себе часть. Может, и сейчас решится. Он же не знает, что его видели. И Ширшиков, и учительница с ним не разговаривали. Надо и у нас в Святославле засаду устроить». «Да подождите, в чем проблема вообще прикопать часть ворованного где-то в окрестностях колонии?» — спросил Олейников. «Зачем ему надо было так рисковать и домой ехать?» «Вот поймаем и спросим», — отрезал Рыков. «Может, и прикапывал», — заметил Николаев. «А в апреле кто его знает? Что у него тут случилось? Чего он так сорвался?» и «Это совсем не значит, что он еще раз сорвется». «Но насчет засады согласен. Не помешает». «Это все лирика», — перебил его Рыков. «Так, к делу. На случай, если его выпускают с машиной, нам нужен грамотный досмотр всего выезжающего из колонии транспорта». Мещеряков, Москва. Слитая Шестинским информация про банду, пробавляющуюся подделками золотых монет, не давала Мещерякову расслабиться. Он то и дело возвращался к размышлениям о ней. Были в них и оттенки легкого презрения. «Вот же балбесы!» — думал он. «Есть же точное описание монет, которые они берут как образец. Есть возможность использовать подлинные штемпели. А они зачем-то другой сплав используют. Да эти, как их гурты, не в состоянии просто скопировать, как у подлинника. А если все по уму сделать...» И сплав тот же использовать, как в XVIII веке был на монетном дворе. И гурт правильно сделать, чтобы поддельные монеты ни один эксперт не мог отличить от подлинных. Он прикинул, стоит ли самому этим заняться, учитывая, какую прибыль можно извлечь. Подмять под себя этих криворуких да поставить под полный контроль. Но от этой идеи Мещеряков быстро отказался. И это до первой проблемы, которую сможет решить только кто-то на уровне Захарова. Все, что связано с золотом, и МВД сильно привлекает и КГБ. Одному в это плавание стоит отправляться, только учитывая, что в конце обязательно будет дополнительное путешествие, но не в Сочи, а в Магадан. Но вот группировке, в которую он вошел, эту идею стоит обязательно предложить. При такой поддержке дело пойдет без существенных проблем. Жена решила не спеша привести себя в порядок с поезда и на работу поехать к обеду. Как я и предполагал, вечером мы с ней запланировали съездить в деревню за детьми и Ириной Леонидовной. Она залезла в ванну, а я стал собираться на работу к Еловенко. Вдруг зазвонил телефон. Стоял рядом, быстро снял трубку, даже не понял вначале, что это межгород. Это оказался Руслан Якубов, и он очень взволнованно попросил срочно отца к телефону. Я тут же бросился на шестой этаж звать Загита. Напугал меня голос Руслана, как бы ни случилось чего-то совсем плохого. Загит оказался дома, сказал ему, что его Руслан просит к телефону срочно, и он помчался вниз, сунув мне ключи, чтобы я запер входную дверь в квартиру Анны Аркадьевны. Тут открылась дверь напротив. — Я готова, — заявила Лина, выходя на площадку. — Господи, вырядилась, как елка на Новый год. Красные, синие, желтые, сапоги со странными голенищами. — Сейчас, Лин, скоро приду, — ответил я ей, запер дверь и побежал к себе. — Что ж там у Руслана уже случилось? — У психиатра? — спрашивал Загид, когда я вошел в квартиру. — Да нет, сын. «Нет-нет, не были мы никогда у него. К чему?» Спросил его глазами, мол, что случилось. «У Оксаны, говорит, сдвиг по фазе». Зажав трубку рукой, ответил он. «Ну, теперь все понятно. Крыша у тещи съезжала постепенно и съехала, наконец, окончательно. Блин, это, надеюсь, по наследству не передается? Признаться, я струхнул». Подошел ближе и стал прислушиваться. Загид вообще закрыл глаза и как-то сразу осунулся. Надеюсь, он не кинется в Святославль, лечить бывшую жену, бросив Анну Аркадьевну. Тут Руслан добрался до сути и пересказал, наконец, на чем основаны его подозрения. — Ты только представь, примчалось вчера уже ближе к десяти. Четко услышал я его голос. — Мы уже спать собирались ложиться. — Ричит, Галия замуж вышла, Павла бросила. Ее в программе «Время» сейчас показывали. — Ага, как раз для программы «Время» сюжет про нашу Галию. — Боюсь, все очень плохо. Глаза Загита резко открылись, и мы посмотрели друг на друга. Так вот оно что. Я тихо сполз прямо по стеночке, смеясь от души. Ноги не держали, так смех разобрал. Да и эффект расслабления после неприятных раздумий сработал тоже. А то уже представлять начал было, как Галия вслед за Загитом подорвется в Святославль, мать по психиатрам возить. А тут просто цирк, оказывается. Ну, теща, ну, молодец, как всегда, в своем репертуаре. Что не расслышит, то сама додумает. Так смеялся, аж слезы потекли. Надо было видеть, как Загид с широкой улыбкой на лице объяснял сыну, что мать не сошла с ума, и сестру действительно вчера показывали по телевизору. Судя по многочисленным повторам, какое-то время Руслан всерьез рассматривал версию, что с ума сошли оба его родителя. И номер один, и номер два, как через полвека полюбят говорить в толерантной Европе. Галия выглянула мокрая из ванной на шум но, увидев отца, засмущалась и спряталась. Пришлось самому к ней заглянуть, но объяснить, что произошло, я долго еще не мог, все на смех срывался. Но разобрались, наконец.